Я не горяч, но я предупреждаю, отчаянное что-то есть во мне. Ты право пожалеешь, руки с горла. Это его предупреждение Лаэрт. Отзыв о воинских доблестях Лаэрта поднял такую зависть в Гамлете, что он лишь спал и видел, как бы... was дождаться и упрасить их, чтобы вы побились с ним. Он едва не убил короля Клавдия в часовне перед алтарём. Я остановила его руку не святость места, а то, что такая смерть по его мнению была бы недостаточно жестокой местью врагу. Лерр тоже не видит ничего предосудительного в подобной расправе. то вижу в церкви глотку перерву говорит он о гамлете найдись во мне спокойствие хоть капля и я внебрачный сын отец рогач а мать моя безгрешная достойная климагулящий здесь меж ду브рей в душе пожар это он о себе И люди в летах не отстают от молодёжи. Клавдий храбр, когда лаэрч наступает на него с мечом в руке, записывает козницы, и женщина Гертруда, королева Дании, не испугавшаяся мятежников, не отстаёт от мужчин. Гавлит самый примечательный из них. Воина, который под влиянием импульсов в горячке боя забывает себя, впадает в неистовство и крушит все и все на своем пути, в Скандинавии викингов называли «берсерком». Не случайно именно ночью Гамлет особенно легко поддается зверству. По поверьям, ночью берсерк превращался в дикого зверя, медведя или волка. Язычники и викинги печально известны тем, что в своём низстве нищеделии не святых мест убивали искавших спасения у алтаря. Английский хронист Семён Даремский писал: "Ормеров разбойников появлялось то здесь, то там, и повсеместно ей сопутствовали кровопролитие и скорбь". По-всякому она разрушала церкви и монастыри, предавая их огню и мечу. По отношению к Афелии, Гамлет груб до неприличия, отмечает шекспировед Аникст. Наследник говорит королеве, что ее брак блуд с загаженным свином хлеву. Сын орет на мать, что она валяется в зловонном поту продавленной кровати саду. Замерное распутство. Принц разговаривает с девушкой, которую он любит, как с подоскушкой из горохового притона Козинцева. И это не его личная индивидуальная черта. Мы вас пить научим, говорит он. Веден бершцу Гарацио. Эти кутижи расславленные на востоке и запад. покор или нас ты дом в чужих краях там наша кличка пьяница и свинья именно эту реплику не услышал с английской сцены датский король крестьянин 4 узнав что клаудий бьётся об заклад и ставит 6 бергеринских жеребцов против шести французских шпаг Говорит каламбурит. Это французский заклад против датского. А мы говорим второе значение слова варварский. Первые открыватели Гренландии и Северной Америки, создатели старейшей Эдды и уникальных по художественному мастерству произведений прикладного искусства, вряд ли были такими же варварами и дикарями. Но на страницах хроник, в том числе английских, наиболее доступных Шекспиру, они действительно представали таковыми.